Глава 4. Еврейская дилемма. Когда Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, они впали не в состояние первородного греха, как думал святой Августин, а в аграрную экономику. Адам был создан из почвы, которая в Эдеме орошалась источником. Поначалу и он, и его жена жили вольной и идиллической жизнью, потихоньку ухаживая за садом и радуясь общению с Богом. Но однажды они проявили непослушание, и Бог Яхве осудил их всю жизнь тяжело трудиться. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей, тернии и волчцы она произрастить тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Адам мог бы мирно возделывать почву как хозяин, а стал её рабом. Первые же главы Ветхого Завета задают иной тон, чем большинство текстов, которые мы изучали в предыдущих главах. Его герои не относятся к аристократической элите. Адам и Ева обычные земледельцы, добывающие жалкое пропитание трудом на проклятой земле. У Адама было два сына: земледелец Каин и скотовод Авель. традиционный враг аграрного государства. Оба благочестиво принесли жертвы Богу, и Бог почему-то счёл угодной лишь жертву Авеля. А задаченный и разозлённый Каин завлёк брата на семейный участок и убил его. Таким образом, его пашня стала полем крови, взывающим к Яхве об отмщении. И сказал Яхве: "ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей". И суждено было Каину стать отверженным скитальцем и беглецом в земле Нот. С самого начала Ветхий Завет осуждает насилие, лежащее в сердце аграрного государства. Ведь именно Каин, первый убийца, строит первый в истории город, а один из его потомков, Тувал Каин, становится родоначальником кавачей меди и железа, изготовителей оружия. Сразу после убийства, на вопрос Яхве, где Авель, брат твой? Каин отвечает: "Разве я сторож брату моему?" Городская цивилизация отрицала глубинную взаимосвязь всех людей и их ответственность друг за друга, изначально присущей человеческой природе. Пятикнижие, первые 5 книг Библии, приняло окончательную форму лишь в IV веке до нашей эры. Для историков, поэтов, пророков, священников и законодателей Израиля Пятикнижие стало ключевым повествованием, основой мировоззрения. На протяжении веков они видоизменяли и разукрашивали сюжет, дополняя и переосмысляя его сообразно с потребностями времени. Начало событий рассказ относил приблизительно к 1750 году до нашей эры. Яхве заповедал Аврааму, предку израильтян, отрынуть аграрное общество и культуру Месопотамии, обосноваться в Ханаане и вести простую скотоводческую жизнь. Такая жизнь была уделом и его сына Исаака, и его внука Иакова. Яхве обещал, что однажды их потомки овладеют этой землёй и станут народом многочисленным, как песок морской. Однако голод заставил Иакова и его 12 сыновей, родоначальников колен израилевых, оставить Ханаан и податься в Египет. Поначалу всё шло хорошо, но затем египтяне поработили их. Израильтяне страдали под египетским гнётом приблизительно до 1250 года до нашей эры, когда Яхве послал им вождя Моисея и вывел из Египта. 40 лет они скитались по Синайской пустыне, доколе не пришли к границам Ханаана. Там Моисей умер, но его преемник Иисус Навин привёл израильтян к победе в земле обетованной. Они разрушили все ханаанские города и убили их жителей. Однако археологические данные говорят иное. Никаких следов массового уничтожения, описанного в книге Иисуса Навина, да и вообще чужеземного завоевания. Впрочем, текст и не призван удовлетворить любопытство современного историка. Это национальный эпос, который помог Израилю создать уникальную культурную идентичность. Когда Израиль впервые появляется в известном нам небиблейском источнике, прибрежный Ханаан Всё ещё одна из провинций египетской империи. Стела, датируемая приблизительно 1201 годом до нашей эры, упоминает Израиль в качестве одного из мятежных народов, разбитых войском фараона Мернептаха в ханаанских высокогорьях. В этих местах, от Галилеи на севере до Бёршевы на юге, находилось много деревень. По мнению многих учёных, их жители и были первыми израильтянами. В 12 веке до нашей эры усилился кризис, давно надвигавшийся на Средиземноморье. Возможно, случилось это из-за резкой перемены климата. До нас не дошли письменные свидетельства о том, какие события стёрли с лица земли империи этого региона и уничтожили местные экономики. Однако к 1130 году до нашей эры всё было кончено. Хетская столица Метани лежала в руинах. Ханаанские порты Угарита, Мегидо и Хацсора оказались разрушены, а отчаявшиеся и обездоленные люди скитались повсюду. За столетия слишком Египет потерял чужеземные провинции. Судя по тому, что фараону Мернептаху пришлось самому воевать в Высокогорьях, уже к 1201 году до нашей эры египетские наместники ханаанских городов-государств не контролировали сёла и нуждались в подкреплении из дома. В ходе долгого и бурного процесса терпели крах город за городом. Никакие археологические данные не подтверждают факт разрушения городов каким-то одним завоевателем. После ухода египтян могли иметь место конфликты между городскими элитами и деревнями или соперничество среди городской знати. Однако именно в этот долгий период упадка в высокогорьях стали появляться поселения, основанные людьми которые спасались от хаоса гибнущих городов. Один из очень немногих способов улучшить свою судьбу состоял в том, что в совсем уж невыносимых обстоятельствах крестьянин бросал на произвол судьбы свою землю и бежал от налогов. В эпоху политического хаоса у израильских крестьян имелась редкая возможность выбраться из гибнущих городов и установить независимое общество, не опасаясь возмездия аристократов. Прошло немного времени с тех пор, как технологический прогресс позволил осваивать эти трудные места. Однако создается впечатление, что уже к началу XII века до нашей эры высокогорные деревни населяло около 80 тысяч человек. Если и впрямь эти поселенцы были первыми израильтянами, некоторые из них относились к числу местных жителей, хотя к ним и примкнули мигранты с юга, которые принесли с собой веру в Яхве, Бога Синая. Кто-то особенно колена Иосифа мог прийти из Египта. Однако хананеи, которые ранее жили под египетским владычеством в прибрежных городах государств Палестины, поистину ощущали себя вышедшими из Египта. Библия признаёт, что Израиль состоял из различных народностей, объединённых договором. И согласно этому эпосу Первые изрельтяне принципиально сказали нет эксплуататорскому аграрному государству. Их дома в высокогорных сёлах отличались скромностью и единообразием. Ни дворцов, ни публичных зданий не было. Это наводит на мысль о об богалитарном обществе, которое, возможно, вернулось к племенной организации, чтобы создать социальную альтернативу привычному стратифицированному государству. Окончательная редакция Пятикнижия была осуществлена уже после того, как иудейское царство было разрушено Навуходоносором в 587 год до нашей эры, а его население депортировано в Вавилонию. Библейский эпос нельзя считать сугубо религиозным документом. Перед нами ещё и очерк на тему политической философии. Как маленькому народу сохранить свободу и самобытность в мире, где правит безжалостная империя? Отринув ханаанские города-государства, Израильтяне разработали идеологию, которая решительно отвергала системное насилие аграрного государства. Израиль не должен быть как другие народы. И его вражда с хананеями была столь же политической, сколь и религиозной. Поселенцы, видимо, составили следующие правила: земля не присваивается аристократией, а остаётся во владении расширенной семьи. Обязательны беспроцентные займы нуждающимся изрелятянам. Зарплаты выплачиваются вовремя. Рабство по контракту ограничено определённым временным сроком. Есть положения, защищающие права наиболее уязвимых членов общества вдов, сирот и чужеземцев. Последствия иудеи, христиане и мусульмане сочтут, что библейский бог абсолютно трансцендентен, как Брахман или Нирвана. Однако Яхве в Пятикнижии бог войны, похожий на Индру и Мардука, хотя и с одной существенной разницей. Подобно Индре, Яхве некогда сражался с драконами хаоса, чтобы упорядочить вселенную, особенно с морским чудовищем Левиафаном. Но в Пятикнижии он борется с земными империями, создавая не вселенную, а народ. Более того, Яхве заклятый враг аграрной цивилизации. Сказание о Вавилонской башне содержит довольно прозрачное влечение Вавилона. Опьянённые фантазиями о всемирном владычестве, его правители хотели, чтобы всё человечество жило в едином государстве с единым языком. Они думали, что их зиккурат достигнет небес. Разгневанный на имперскую гордыню, Яхве положил конец вавилонским политическим амбициям и произвёл смешение бавиль. Вскоре после данного инцидента Он велел Аврааму покинуть Ур, к тому моменту один из важнейших месопотамских городов-государств. Яхве заповедал трём патриархам Аврааму, Исааку и Якову сменить городскую жизнь с её стратификацией и тиранией на свободу и равенство скотоводческой жизни. Однако дело пошло наперекосяк. Снова и снова земля, избранная для патриархов, не обеспечивала их. Такова была еврейская дилемма. Яхве хотел, чтобы его народ отказался от аграрного государства, но снова и снова выяснялось, что без этого государства не выжить. В нужде Авраам искал временного приюта в Египте. Из-за угрозы голода его сын Исаак оставил пастушескую жизнь и занялся сельским хозяйством, причём настолько разбогател, что на его собственность позарились жадные соседние цари. И наконец, когда голод усилился по всей земле, Иаков был вынужден послать десятирых сыновей покупать зерно в Египет. К своему изумлению, при дворе фараона они встретили давно потерянного брата Иосифа. А с Иосифом, любимым сыном Иакова, вышла такая история. В юности он мечтал об аграрной тирании, в чём по глупости признавался братьям: "Мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп стал и стал прямо. И вот, ваши снопы стали кругом". И поклонились моему снапу. Его братья возмущались: "Неужели ты будешь царствовать над нами?" Мечты о монархии шли в разрез со всеми семейными идеалами. И Иаков выговорил мальчику: "Неужели я и твоя мать, и твои братья придём поклониться тебе до земли?" И всё же отец потокал Иосифу. Наконец, терпению братьев настал предел, и они продали Иосифа в рабство в Египет. Ац ус сказали, что его загрыз дикий зверь. И все же, несмотря на столь драматическое начало, Иосиф, прирождённый аграрий, поднялся из низов, с удовольствием оставив скотоводческий этос, и замечательно адаптировался к жизни богатого аристократа. Он получил должность при дворе фараона, женился на египтянке и даже дал первенцу имя Манассия, что означало тот, кто даёт забыть, потому что Бог дал мне забыть. Весь дом отца моего Став визирем Египта, Иосиф спас страну от голода. Предупреждённый во сне о предстоящем недороде в 7 плодородных лет, он реквизировал часть урожая, чтобы запасти зерно впрок. Однако и Иосиф также превратил Египет в дом рабства. В тяжёлых обстоятельствах египтяне были вынуждены продавать поля фараону, и за зерно становились рабами. Иосиф спас жизни своим родичам, когда они от голода подолись в Египет. Однако и они потеряли свободу. Фараон не отпустил их во воясие. Читателей Пятикнижие часто смущает этика патриархов. Все они далеко не безупречны. Авраам продал жену фараону, чтобы спасти свою шкуру. Иосиф отличался высокомерием и эгоцентризмом, а Иаков без особых эмоций воспринял изнасилование своей дочери Дины. Однако перед нами не уроки нравственности, Если читать эти тексты как политическую философию, все станет понятнее. Обреченный на маргинальность, Израиль всегда был уязвим для сильных государств. Получившие заповедь покинуть цивилизацию, но не способные выжить без нее, патриархи оказались в тяжелой ситуации. И все-таки при всех своих слабостях Авраам оказался нравственнее правителей из этого же эпоса, которые присваивают жен своих поданных, захватывают их колодца и, и безнаказанно насилуют их дочерей. И если цари не стеснялись забирать чужое имущество, Авраам всегда был щепетилен в подобных вопросах и уважал права собственности. Он даже не оставил себе добычу, захваченную во время военной вылазки. Вылазку же предпринял единственно с целью освобождения своего племянника Лота, которого увели в плен войска четырёх царей-разбойников. Его доброта и гостеприимство к трём путникам резко контрастирует с жестокостью, которую те пережили в цивилизованном Содоме. Когда Яхве возвестил Аврааму о своем намерении разрушить Содом, Авраам умолял пощадить город. Ведь в отличие от правителей, которые ни во что не ставят человеческие жизни, он страшился проливать невинную кровь. Когда библейские авторы описывают, как Яков на смертном адре благословлял своих 12 сыновей и предрекал их будущее, Они дают понять, какой вождь способен создать в безжалостном мире жизнеспособное эгалитарное общество. Яков Сурово высказался о Семионе и Левии: из-за склонности к бездумному насилию они непригодны править землями, населением и армиями. Он предсказал, что идеальным правителем стал бы Иуда, способный признавать и исправлять свои ошибки. Однако никакому государству не выжить без политической смекалки Иосифа Не случайно впоследствии при исходе из Египта израильтяне взяли с собой кости Иосифа в землю обетованную. А ещё бывают случаи, когда нации не обойтись без радикальности Левия, если бы не агрессивная целеустремлённость Левита Моисея, израильтяне так и остались бы жить в Египте. Книга Исхода описывает египетский империализм как крайний пример системного угнетения. Фараоны делали жизнь израильтян горькой от тяжкой работы над глиной и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Фараон принял меры и против повысившейся рождаемости израильтян велел повитухам убивать новорождённых израильских мальчиков. Однако фараонова дочь спасла младенца Моисея и вырастила его как египетского аристократа. Как-то раз из инстинктивного отвращения к государственной тирании Моисей, истинный потом Оклевия, убил египтянина, избивавшего еврейского раба. Ему пришлось бежать из страны, и Яхве, который не открывал себя Моисею, когда тот был египетским аристократом, заговорил с ним, когда тот стал пастухом в Мадиаме. Освободить Израиль Яхве мог лишь с помощью той же грубой тактики, что и любая имперская власть. Он наслал страх на египетское население, погубил египетских первенцев и утопил всю египетскую армию. Против военной мощи государства мирная тактика была бессильна. Яхве разделил Чёрное море, чтобы израильтяне перешли его по сухо. Столь же легко, сколь легко солнечный бог Мардук разделил пополам Тиамат, первичный океан, чтобы создать небо и землю, но произвёл неупорядоченную вселенную, а новый народ который станет альтернативой имперскому владычеству с его агрессией. Договор с Израилем Яхве скрепил на горе Синай. Древнейшие источники, VIII век до нашей эры, не упоминают о даровании десяти заповедей. Моисей и старейшины Израиля лишь переживают теофанию на Синае, видят Бога и участвуют в священной трапезе. Моисей получил каменные скрижали, на которых написано было перстом Божиим. Однако они, видимо, содержали наставления о постройке и устройстве скинии, святилища, в котором Бог будет пребывать с Израилем в пустыне. 10 заповедей были вставлены в рассказ лишь реформаторами VIII века до нашей эры. Эти реформаторы создали и некоторые из самых жестоких отрывков Ветхого Завета. После смерти Моисея, завоевывать землю обетованную выпал Иисусу Навину. Книга Иисуса Навина в своей канонической форме еще содержит отдельные древние предания, но они были глубоко переработаны вышеупомянутыми реформаторами, которые внесли в них свою выраженно ксенофобскую теологию. Получилось, что по велению Яхве Иисус Навин перебил ханаанеев и разрушил их города. А ведь не только археология не подтверждает такого великого погрома, но и сам же библейский текст признает. Израильтяне сосуществовали с хананеями веками, заключали смешанные браки, а большие части страны даже оставались во владении хананеев. На основании трудов этих реформаторов многие утверждают, что монотеизм, единобожие, сделал Израиль особенно склонным к насилию. И будто бы отказ от других богов связан с вопиющей нетерпимостью, чуждой щедрому языческому плюрализму. Однако в тот период израильтяне ещё не были монотеистами. Монотеизм распространился лишь к VI веку до нашей эры, более того, судя по библейским и археологическим данным, верования и обычаи большинства ранних израильтян почти не отличались от верований и обычаев их ханаанских соседей. Да и вообще в Ветхом Завете очень мало недвусмысленно монотеистических заявлений. Даже первая из десяти заповедей, введенных реформаторами, принимает как должное существование иных богов и лишь запрещает Израилю поклоняться им. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». В древнейшем слое рассказов о завоевании, насилие Иисуса Новина было связано с древних анонейским обычаем, именуемым Херем – заклятие. Перед битвой полководец заключал сделку со своим богом. «Если бог дарует ему город», Воин начальник обязуется посвятить корин хрим всю ценную добычу в храм, а завоёванное население принести в жертву. Иисус Навин заключил такую сделку с Яхве перед нападением на Иерихон, и Яхве предал город Израилю, явив великое чудо. Знаменитые Иерихонские стены пали, когда священники стали трубить в рога. Перед тем, как дать добро на захват города, Иисус Навин объяснил условия хэрима: И наказал не щадить никого, поскольку всё в городе посвящено Яхве. И тогда израильтяне предали заклятию всё, что в городе: и мужей, и жён, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, всё истребили мечом. Однако заклятие было нарушено. Один солдат оставил себе добычу, и потому на следующий день израильтянам не удалось взять город Гай. Виновника нашли и казнили. после чего израильтяне вновь напали на Гай, и на сей раз успешно. Израильтяне подожгли город, превратив его в жертвенный костер, и убили всех, кто пытался бежать. Падших в тот день мужей и жен, всех жителей Гая, было 12 тысяч. И, наконец, Иисус Навин повесил местного царя, велел накидать на его тело груду камней, а Гай обратил в вечные развалины, в пустыню, до сего дня. Надписи IX века до нашей эры, найденные в Ардании и Южной Аравии, упоминают о завоеваниях, как две капли воды похожих на вышеупомянутое. Город жгали, жителей его убивали, правителя вешали, а потом сооружали культовый памятник с заявлением о том, что враг уничтожен и город никогда не будет восстановлен. Стало быть, заклятие было не выдумкой монотеистического Израиля, а местной языческой практикой. Согласно одной из надписей, царь Меша из Моава получил повеление своего бога Кемаша отобрать Нево у Амврия, царя Израильского. Меша хвастался, «Я захватил его и убил каждого, семь тысяч чужеземных мужчин, местных женщин, чужеземных женщин и рабынь, ибо заклял его Аштар Кемашу». Израиль полностью сгинул навеки. Однако моавитяне выдавали желаемое за действительное – Израильское царство просуществовало ещё 150 лет. Аналогичным образом библейские авторы упоминают о велении Яхве, согласно которому Иерихон останется развалинами навеки, хотя он стал богатым израильским городом. По-видимому, новые народы Ближнего Востока любили выдумки о завоевании, которая очистила для них землю. Повествование о заклятии было литературным тропом, который нельзя воспринимать буквально. Последствие к подобным инвенциям будут прибегать как религиозные, так и светские завоеватели. Мол, занятая ими земля была пустой и неиспользованной, пока они ей не овладели. Верные замыслу выстроить альтернативное общество, израильтяне поначалу не хотели создавать государство того же типа, что и другие народы. Они жили в независимых вождествах без центрального управления. Когда нападали соседи, появлялся вождь-судья. и мобилизовал население на защиту. Такой уклад описывает книга судей, опять же сильно отредактированная реформаторами VII века до нашей эры. Однако со временем, в отсутствие сильной власти, у израильтян наступил упадок нравственности. Книга констатирует: "В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым". Мы читаем, как судья принёс в жертву собственную дочь Одно племя истребило невинных людей вместо врага, предписанного Яхве. Группа изрелятян изнасиловала и до смерти замучила женщину. В ходе гражданской войны чуть не погибло племя Вениамина. Назидательного в этих сказаниях мало, но они затрагивают религиозно-политические проблемы. Может ли сообщество контролировать нашу естественную склонность к насилию, не прибегая к принуждению? Ведь получается, что изрелятяне завоевали свободу, Но попали из огня в полымя, и восстановить порядок можно было лишь путём монархии. Более того, серьёзной военной угрозой стали филистимляне, основавшие царство на южном побережье Ханаана. В конце концов, израильские старейшины явились к судье Самуилу с потрясающей просьбой: "Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов". Самуил в ответ стал рисовать им мрачные картины гнёта в аграрном государстве, типичные для любой цивилизации до нового времени. Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмёт и приставит их колесницам своим и сделает их всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками. И чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмёт, чтоб они составляли масти, варили кушания и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и оливственные сады, ваши лучшие возьмёт и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмёт десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших Иа слов ваших возьмёт и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмёт десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда. В отличие от большинства религиозных традиций, которые давали добро на эту систему, пусть неохотно. Израиль поначалу принципиально отвергал структурное насилие. Однако жизнеспособные альтернативы создать не получилось. Несмотря на мечты о свободе и равенстве, израильтяне вновь и вновь убеждались, что без сильного государства им не выжить. Саул, первый царь израильев, всё ещё походил на судью и вождя. Но Давид, его не зложивший, остался в народной памяти как идеальный монарх. Пусть образцом для подражания его сложно назвать, Библейские авторы не выражались так откровенно, как китайский легист Шан Ян, но видимо, понимали, что святые не бывают хорошими правителями. Давид расширил израильскую территорию к востоку от Иордана, объединил израильские земли на севере с иудейскими землями на юге, а также завоевал хиттское и вусейский город-государство Иерусалим, который сделал столицей своего царства. Однако заклятие на ивусеев не налагалось. Давид воспользовался их системой управления, нанимал на чиновничьи должности и даже поставил под своё начало их постоянную армию. Прагматизм, вероятно, более типичный для Израиля, чем фанатизм, которым якобы отличался Иисус Навин. Судя по всему, Давид ещё не ввёл регулярную систему налогов, а взимал подати лишь с завоёванных земель, дополняя доход трофеями. Героически это с молодого и полного надежд царства был не слишком религиозным. Вспомним знаменитый рассказ о поединке юного Давида с филистимским великаном Голиафом. Поединок один на один – рыцарский способ вести войну. Он позволял воину показать себя, а обе армии с удовольствием наблюдали за дуэлью. Более того, в рыцарском этосе Израиля воины формировали своего рода особую касту, ценимую за доблесть и умение, даже если сражались на стороне врага. Каждое утро Голиаф выходил к израильтянам в поисках противника для единоборства. А поскольку никто не отваживался противостоять ему, он насмехался над трусостью израильтян. В один прекрасный день юный пастух Давид, вооруженный лишь прощой, ответил на вызов, сбил Голиафа с ног камнем и отрубил ему голову. Однако герой мог быть и абсолютно безжалостным в битве. Когда войско Давида подступило к Иерусалиму, и его всё издевались: "Ты не войдёшь сюда, тебя отгонят слепые и хромые". Тогда Давид отдал приказ перебить при взятии города только слепых и хромых. Жестокость, призванная запугать врага. Впрочем, в этом месте библейский текст обрывочен и неясен. Возможно, сказывается вмешательство редактора, которому не понравился рассказ. Одна более поздняя традиция даже уверяла, что Яхве не позволил Давиду построить храм в Иерусалиме, поскольку тот пролил слишком много крови. Этой чести удостоился лишь Соломон, сын и преемник Давида. Само имя Соломон ассоциировалось с понятием мир. Однако Версавия, мать Соломона, была его сестрой. И может статься, его имя происходит от слова Шалем. Так звали древнего бога Иерусалима. Храм Соломонов был выстроен по местным образцам, а его убранство показывало, насколько культ Яхве ассимилировался с ближневосточным язычеством. Уж чего-чего асектантского фанатизма в израильском Иерусалиме не было. У входа в храм висели две ханаанские колонны и стояла большая медная чаша. Чаша олицетворяла морское чудовище, с которым сражался Ваал. Она покоилась на 12 медных быках. известных символах божественности и плодородия. Угаритский культ Ваала наложил отпечаток и на храмовые ритуалы. Храм знаменовал небесное благословение Соломоново владычество. Эта империя просуществовала недолго и не оставила упоминаний о себе в иных известных нам источниках, но библейские авторы сообщают, что она простиралась от Евфрата до Средиземного моря и поддерживала свои военные силы. Соломон заменил Давида в пехоту колесницами, заключил ряд выгодных военных сделок с соседними царями и восстановил древние крепости Хатсор, Мегидо и Арат. В сугубо материальном смысле казалось, что всё замечательно, и жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей. Однако такое государство, основанное на войнах и налогах, было изначально противно воле Яхве. В отличие от Давида, Соломон взимал налоги даже с израильских подданных, а его строительные проекты требовали массового принудительного труда. Крестьянам приходилось не только отдавать излишек продукции государству, но и служить в армии или нести трудовую повинность, чередуя месяц работ и 2 месяца дома. Последствия библейские редакторы уверяли, что Соломонова империя развалилась поскольку он строил святилище в честь языческих богов своих чужеземных жён. Однако реальная проблема была в структурном насилии, которое оскорбляло глубинные принципы Израиля. После смерти Соломона одна делегация умоляла его сына Ровоама не возлагать на них подобно своему отцу тяжкое иго. Когда Ровоам с презрением отказался, толпа забила камнями надзирателя, и 10 из 12 племён откололись от империи. сформировав независимое царство Израильское. Пути царств разошлись. Северное царство Израильское было расположено на важных торговых путях и процветало. Великие святилища находились в Бэтле и Дане, а красивая столица в Самарии. О его идеологии нам известно очень мало, поскольку библейские редакторы больше любили царство Иерусалимское, меньшее по размеру и сравнительно изолированное. Однако к местным традициям жители подстраивались и там, и там. Подобно большинству ближневосточных царей, царь Удей получал особый полубожественный статус во время ритуала коронации, когда становился приёмным сыном Яхве и членом небесного совета богов. Яхве, как и Ваал, мыслился воинственным богом, способным защитить свой народ от врагов, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами. наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Основная задача царя состояла в том, чтобы оберегать и расширять территорию источник государственных доходов. Таким образом, он находился в вечном состоянии конфликта с соседними монархами, у которых были точно такие же цели. Израиль и Иудея оказались безвыходно вовлечены в паутину торговли, дипломатии и войны. Эти два царства возникли во времена упадка ближневосточных империй. Но в начале VIII века до нашей эры Ассирия снова оказалась на подъёме и своей военной мощью навязала вассальный статус царям послабее. Однако некоторым завоёванным царствам жилось неплохо. Царь Иеровоам стал доверенным ассирийским вассалом, и царство Израильское переживало экономический бум. Однако богатые-то богатели, а бедные еще больше нищали. Поэтому с обличениями в адрес царя выступил пророк Амос. Пророки Израиля не позволяли умереть старым эгалитарным идеалом. Амос бичевал аристократов за то, что они идут по головам простых людей, обездоливают бедняков и набивают чертоги плодами насилия и грабежа. Он предупреждал, Яхве уже не безусловно на стороне Израиля, но использует Осирию в качестве орудия возмездия. А сирийцы вторгнутся в царство, разграбят и разрушат его дворцы и храмы. Мы находим у Амоса такой образ: Я хривёрют в ярости из своего святилища, в гневе на военные преступления, совершённые местными царствами, включая Израиль. В Иудее же эксплуатацию бедняков и экспроприацию крестьянской земли обличал пророк Исаия: Перестаньте делать зло, научите делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого. Защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Однако беда в том, что аграрная экономика не могла обойтись без такой безжалостности. И если бы цари Израиля и иудеи целиком воплотили в жизнь политику сострадания, они стали бы лёгкой добычей для Ассирии. В 745 году до нашей эры царь Тиглатпаласар III отменил систему вассалитета и включил все завоёванные народы непосредственно в ассирийское государство. При малейшем намёке на недовольство весь правящий класс депортировался и заменялся людьми из других частей империи. Армия оставляла за собой разруху, и сёла лежали в запустении, поскольку крестьяне искали убежища в городах. Когда царь Осие отказался платить подать, Саргон II стёр Израильское царство с лица земли и депортировал аристократию. Иудея находилась несколько на отшибе, и продержалась до конца VIII века до нашей эры, когда царь Синаххериб осадил Иерусалим. В итоге ассирийская армия была вынуждена ретироваться, возможно, из-за эпидемии, но Лахиш II по величине город Иудеи был уничтожен, а сёла разорены. Царь Манассия следовал в форватер Ассирии, и в его долгое правление Иудея жила мирно и процветала. Манассия восстановил капище Ваала, и внес в храм Яхве статую Ашуры, ханаонейской богини-матери. Он также поставил в храме статую лошадей, посвященных Солнцу. Возможно, это были эмблемы Ашура. Возражали лишь немногие из поданных монассии. Как выяснили археологи, некоторые жители имели в своих домах такие же изображения. Однако в правлении Иосии, внука монассии, группа пророков, священников и книжников, осуществила попытку далекойдущей реформы. К этому моменту Ассирия клонилась к упадку. Фараон Псаметих заставил ассирийскую армию уйти из Леванта. Номинально Иосия стал вассалом Псаметиха. Однако у Египта хватало дел в других землях, и де-факто Иосия наслаждался кратким периодом независимости. В 622 году до нашей эры Иосия затеял капитальный ремонт Соломонова храма. Символы золотого века иудеи. Быть может, он хотел напомнить о национальной гордости. Однако иудеи не могли забыть и участь царства Израильского. Как могла иудея надеяться на выживание, будучи окружена огромными и жестокими империями, причём основной силой в Месопотамии становился Вавилон. Боязнь уничтожения и опыт государственного насилия часто усиливают религиозный радикализм. Зарастер был жертвой агрессии, и это внесло жестокую апокалиптическую ноту в его изначально мирную альтернативу воинственному культу Индры. В Индии VI века до нашей эры реформаторы, мечтавшие о независимости, но боявшиеся нападения великих империй, внесли в культ Яхве принципиально новую непримиримость. В ходе ремонта храма первосвященник, один из главных реформаторов, сделал удивительное открытие. как он сам объявил. Книгу закона я нашёл в доме Господнем. До селя преданий о не спаслание письменного текста на Синае не было. Более того, до VIII века до нашей эры чтение и письмо занимали малое место в религиозной жизни Израиля. Согласно древнейшим библейским традициям, Моисей передавал заповеди Яхве в устной форме. Однако реформаторы уверяли, что слова в найденном ими свитке были продиктованы Моисею самим Яхве. Дескот, драгоценный документ был трагически утерян, а сейчас, когда этот второй закон, втозаконие, найден, он дополнит устное учение Яхве, и иудея заживёт по-новому, спасётся от полного уничтожения. В аграрных государствах прошлое обладало таким авторитетом, что авторы новаторских идей часто приписывали их выдающемуся историческому деятелю былых лет. Реформаторы верили, что в эпоху серьезной опасности они вправе высказаться от лица Моисея, вложив в его уста речь, будто бы произнесенную незадолго до смерти. Эти слова мы и находим в книге «Второзаконие». Оказалось, что Яхве требует безраздельной верности. Моисей говорит Израилю «Слушай, Израиль, Яхве, Бог наш», Один Яхве. Он не только резко запретил израильтянам поклоняться какому-либо ещё богу, но и заповедал истребить местные народы земли обетованной. Предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. И не вступай с ними в родство, ибо они отвратятся вновь от твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Яхве, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и из туканов их сожгите огнем. Потеряв второй закон Моисеев, израильтяне забыли его заповедь, а потому попускали культ иных богов, заключали браки и союзы с ханаанеями. Неудивительно, что гнев Яхве воспламенился на Северное Царство Израильское. По мнению реформаторов, Моисей предупреждал израильтян о грядущем.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 Нам сейчас трудно понять, насколько необычным для VII века до н.э. был акцент на эксклюзивности культа. Ведь за нашим пониманием Ветхого Завета стоят два с половиной тысячелетия монотеистической традиции. Однако Иосия и слыхом не слыхивал о первой заповеди «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим», пока реформаторы не поставили ее во главу диколога. Она прямо осуждала монассию. Монассе внёс статуи других богов в храм, где присутствие Шехина Яхве воцарилось в святая святых. А ведь языческие изображения считались абсолютно приемлемыми в храме ещё со времён Соломона. Несмотря на выступления пророков вроде Илии, которые учили народ поклоняться только Яхве, большинство жителей двух царств не сомневались в могуществе таких богов, как Ваал, Анат и Ашера. Из слов пророка Осии видно, сколь популярен был культ Ваала в Северном царстве в VIII веке до нашей эры. Да и сами реформаторы знали, что израильтяне кодили Ваалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. Монотеизм столкнётся с сильнейшим сопротивлением. И через 30 лет после смерти Иосии израильтяне всё ещё будут чтить месопотамскую богиню Штар. А храм Яхве снова наполнится идолами дома Израилева. Многие люди считали неестественным и извращённым игнорировать такое божественное подспорье. Реформаторы понимали: они хотят, чтобы иудеи отказались от знакомых и любимых святынь, разорвали связи с мифологическим и культурным сознанием Ближнего Востока, мучительное, дорогой ценой дающееся одиночество. Иосия поверил свитку закона, и вспыхнуло в Хехонале разрушение. Уничтожались культовые предметы, введённые Монасией, сжигались статуи Ваала и Ашоры, упразднялись местные святилища. Было покончено с домом для мужчин, занимавшихся культовой проституцией. Убрали ассирийских лошадей. На старых территориях царства Израильского Монасия вёл себя ещё безжалостнее. По его приказу не только уничтожили древние храмы Яхве в Бётеле и Самарии, но и убили жрецов местных святилищ. и осквернили их алтари. Такая фанатическая агрессия была феноменом новым и трагическим. Всюду громили священные символы, которые доселе имели центральное значение и для храмового культа, и для благочестия многих израильтян. Когда религиозная традиция образует симбиоз с государственным насилием, жестокости не избежать. Реформаторы сочли ханаийские культы, издавна практиковавшиеся израильтянами, омерзительными и отвратительными, и настаивали на безжалостном преследовании любого израильтянина, участвующего в этих обрядах. Ведь Моисей заповедал: "Не соглашайся с ним и не слушай его. И да не пощадит его глаз твой. Не жалей его и не прикрывай его, но убий его". Израильский город, виновный в таком идолопоклонстве, подлежал заклятию. Его надлежало сжечь, а его жителей перебить. Всё это было столь необычно, что для оправдания новшеств реформаторам пришлось буквально переписать историю. Они взялись за глобальную редактуру текстов в царских архивах, текстов, которые впоследствии станут Ветхим заветом, изменяя формулировки и смысл более ранних установлений и вводя новые правила, соответствующие их идеям. Они переосмыслили израильскую историю добавив свежие материалы к старым повествованиям Пятикнижие и придав Моисею значимость, которой тот не обладал в древних преданиях. Кульминацией рассказа об исходе стала не теофания, а дарование десяти заповедей и свитка закона. Опираясь на древние саги, ныне утерянные, реформаторы составили историю Израильского и иудейского царств. Книги Иисуса Навина судей всех четырёх царств, доказав, что именно идолопоклонническая нечестие северного царства довело его до гибели. Рассказывая о завоеваниях Иисуса Навина, они описали, как он перебил местных жителей земли обетованной и разорил их города, подобно ассирийскому военачальнику. Древний миф о заклятии превратили в знак божьего правосудия. Предполагалось теперь, что имело место не литературное условность, а реальная попытка геноцида. Увенчалась же история правлением Иосии, нового Моисея и нового избовителя, своим величием превосходящего Давида. Эта суровая теология оставила неизгладимый отпечаток на Ветхом Завете. Многие тексты, на которые часто ссылаются в доказательства неизбывной агрессии и нетерпимости монотеизма, либо составлены, либо переосмыслены этими реформаторами. А ведь дефтериномическая реформа не увенчалась успехом. Свободолюбивые мечты Ассирии пошли прахом в 609 году до нашей эры, когда его убили в битве с фараоном Нехо. Нововавилонская империя пришла на смену Ассирии и соперничала с Египтом за власть над Ближним Востоком. На протяжении нескольких лет Иудея маневрировала между этими царствами, но в итоге после восстания 597 года до нашей эры Навуходоносор, царь вавилонский, депортировал восемь тысяч иудейских аристократов, солдат и ремесленников. Десятью годами позже он уничтожил храм, стер Иерусалим с лица земли и депортировал еще пять тысяч иудеев, оставив на разоренной земле лишь представителей низших слоев общества. В Вавилонии с иудейскими изгнанниками обращались вполне сносно. Одни жили в столице, другие на менее цивилизованных территориях возле новых каналов. причём в какой-то мере сами решали свои дела. Однако изгнание феномен не только физический, но и духовный. В Удее эти люди были частью элита, а теперь утратили политические права. Некоторым даже пришлось нести трудовую повинность. Но затем вспыхнула надежда, что Яхве снова освободит свой народ. И на сей раз освободителем будет не пророк, а новая имперская сила. В 559 году до нашей эры Кир, малозаметный член семьи Ахеменидов, стал царём Анахшана, нынешний Южный Иран. Лет 20 спустя, после впечатляющих побед в Мидии, Анатолии и Малой Азии, он напал на Вавилонскую империю и удивительным образом взял верх без единой битвы. Население приветствовало его как освободителя. Отныне Кир стал властелином самой большой империи, которая когда-либо до тех пор существовала в истории. В своём зените она простиралась по всему восточному Средиземноморью, от нынешних Ливии и Турции на западе до Афганистана на востоке. И ещё столетиями все цари, желавшие править миром, будут пытаться повторить успехи Кира. Однако он был не только одной из ключевых фигур в политике региона. Он создал более мягкую форму империи, Согласно победной декларации Кира, когда он пришел в Вавилонию, все жители Вавилона и всей страны Шумер и Акад, князья и наместники склонились перед ним в поклоне и облобызали его ноги, радуясь и сияя, что царство у него. Но с чего им было сиять при виде чужеземного захватчика? Десятью годами ранее, вскоре после завоевания Киром Мидии, вавилонский автор поэмы Сонна Бонида отвел ему божественную роль. Медия давно представляла угрозу Вавилону, и солнечный бог Мардук, по словам поэта, явился во сне Набониду, последнему вавилонскому царю, чтобы уверить, он контролирует события и избрал Кира, чтобы решить эту проблему. Однако, десятиу годами позже вавилонская империя пришла в упадок. Набонит был занят завоеваниями, несколько лет отсутствовал в Вавилоне и навлёк на себя гнев жречества тем, что не исполнил ритуал Акиту. В ходе этой церемонии все вавилонские цари клялись не наносить удары по щекам полноправных граждан. Набонид же навязал трудовую повинность свободным людям империи. Недовольные жрецы объявили, что боги более не благоволят правлению Набонида и покинули город. И когда Кир захватил Вавилонию, эти жрецы помогли написать ему победную речь, в которой говорилось, что в Вавилоне воззвали в печали к Мардуку, и Мардук послал им Кира. Он назвал Кира царя Аншана, чтобы тот стал владыкой всего мира. Мардук, великий владыка, велел ему выступить против своего города Вавилона. Он шёл рядом с ним как друг, позволил ему без боя вступить в свой город Вавилон, не причинив Вавилону никакого бедствия. Он передал в его руки набанида, который не почитал его. Ритуал и мифология были важны для царства но не всегда поощряли государственную тиранию. По сути, на Бониды не зложила жреческая верхушка за излишнее насилие и угнетение. Гигантская многоязычная и многокультурная империя Кира нуждалась в ином способе управления, более уважительном к традиционным правам завоеванных народов, их религиозным и культурным обычаям. Кир не стал унижать и депортировать своих новых поданных, разрушать их храмы и осквернять святыни, как поступали ассирийцы и вавилоняне, а возвестил совершенно новую политику. Она зафиксирована в так называемом цилиндре Кира, который ныне хранится в Британском музее. Согласно данному манифесту, Кир явился в Вавилонию как вестник мира, а не войны. Он отменил трудовую повинность, репатриировал все народы, депортированные Навуходоносором, и позволил им восстановить свои национальные храмы. Поэтому один анонимный иудейский изгнанник в Вавилонии даже назвал Кира Мессией, человеком которого Яхве помазал, чтобы положить конец плену Израиля. Только этот пророк был убежден, что Кира вел за руку Яхве, а не Мардук, и что именно Яхве помог ему сотрясти медные врата Вавилона ради Якова, раба моего, и Израиля, избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Наступала новая эпоха, и время Земле вернуться к своему изначальному совершенству. Пророк, явно находившийся под влиянием зороастрийских мессианских верований, призывал всякий дол да наполнится, и всякая гора, и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Большинство иудейских изгнанников предпочли остаться в Вавилонии, и многие удачно ассимилировались в местную культуру. И все же, согласно Библии, более 40 тысяч человек вернулись в Иудею с богослужебными сосудами, некогда конфискованными Навуходоносором. Они хотели восстановить храм Яхве в разоренном Иерусалиме. Вообще решение персов позволить людям вернуться домой и восстановить свои святилища было здравым и разумным. Они полагали, что так империя лишь усилится, Ибо боги должны почитаться в своих собственных странах, да и поданые скажут спасибо. В результате этой позитивной политики на Ближнем Востоке лет на 200 воцарился период относительной стабильности. Однако и персидский мир опирался на военную силу и подати, изымаемые у покорённых народов. Кир придавал значение беспримерному могуществу своей армии. Когда он с Мардуком шёл на Вавелон, Его войска в полном вооружении, по его словам, были подобны воде в реке и бессчётны. Его манифест также упоминал о системе податей. Все цари вселенной от верхнего до нижнего моря, те, кто живёт в царских чертогах, и те, кто живёт, все цари западных стран, живущие в шатрах, доставили ко мне в Вавилон свои тяжёлые подати и облиззали мои ноги. Даже самая мирная империя нуждалась в постоянной военной агрессии. и массовым изъятием ресурсов у завоёванных народов. Если бы имперские чиновники и солдаты испытывали на сей счёт угрызения совести, это ослабило бы силу империи. Но если их удавалось убедить, что они действуют во имя всеобщего блага, дело шло на лад. После Кира персидской империи правил его сын Камбис II, а после смерти Камбиза II Дарий I. В надписях Дария мы находим сочетание трёх тем: которые впоследствии будут вновь и вновь появляться в идеологии процветающих империй. Дуализм – благо империи против зла, воплощенного в ее противниках. Избраничество – правитель послан Богом. И миссия – спасти мир. Политическая философия Дария находилась под сильным влиянием зороастризма, который он успешно приспособил для сакрализации своего имперского проекта. Многие царские надписи персидских земель – упоминали зороастрийский миф о творении. Мы читаем, как Ахура Мазда, мудрый Господь, тот самый, который явился зороастру, создал Вселенную, сначала Землю, потом Небо, потом Человека и, наконец, счастье, шияти, состоящее из мира, безопасности, истины и обильной пищи. Поначалу был лишь один правитель, один народ и один язык. Однако после нападения враждебного духа, лжи, Человечество разделилось на два противоборствующих лагеря, у каждого из которых есть свой царь. На многие столетия мир погрузился в войну, кровопролитие и хаос. Но 29 сентября 522 года до нашей эры на престол взошёл Дарий. И мудрый Господь положил начало пятой и последней эпохе. Дарию суждено объединить мир и восстановить первоначальное блаженство, создав всемирную империю. Здесь видно, сколь сложно адаптировать мирную традицию к реалиям имперского владычества. Дарий разделял ужас Зарастра перед незаконным насилием. После смерти Камбиза II ему пришлось подавлять восстания по всей империи. Подобно всякому императору, он должен был бороться с амбициозными аристократами, пытавшимися его низложить. В своих надписях Дарий ассоциировал этих мятежников с несчастными царями, внёсшими в мир войны и беды после нападения лжи. Однако, чтобы восстановить мир и блаженство, нельзя было обойтись без воинов, которых Зарастра хотел исключить из общества. Апокалиптическое восстановление мира, предсказанное Зарастром на конец времён, было перенесено в настоящее, а зарастрийский дуализм использован для поляризации политической карты общества. Структурное и военное насилие империи стало последним и абсолютным благом, а всё, лежащее за её пределами, представлено как варварство, хаос и нравственный упадок. Миссия Дария состояла в том, чтобы подчинить остальной мир и реквизировать его ресурсы, чтобы сделать все народы хорошими. А после покорения земель воцарятся всеобщий мир и эпоха дивная фраша. Надписи Дария напоминают, что религиозную традицию нельзя считать единообразной и неизменной сущностью, которая заставляет действовать строго определённым образом. Её модифицируют и даже радикально меняют во имя самых разных целей. Для Дария Фраша уже не духовная гармония, а материальное благополучие. Свой дворец в Сузах он описывал как фраша, предвестие искупленного и объединённого мира. Надписи упоминают, что в качестве подати из различных уголков империи поставлялись золото, серебро, драгоценные породы дерева, слоновая кость и мрамор. После нападения лжи богатства оказались разбросанными по всему свету, а ныне в соответствии с первоначальным замыслом мудрого Господа вновь собираются в одном месте. Величественный рельеф из Персеполя изображал, как послы завоеванных народов из отдалённых земель послушно несут в сузы дань. Этическая концепция Зараастра была во многом обусловлена жестокими нападениями захватчиков, теперь же её использовали для сакрализации организованного военного насилия и имперского вымогательства. Иудеи, вернувшиеся из Вавилона в 539 году до нашей эры, нашли свою родину в запустении. Они также столкнулись с враждебностью чужеземцев, оказавшихся в этих землях по милости вавилонян. Не в восторге были иудеи, избежавшие депортации. Репатрианты выросли в чужеродной для них культуре. Когда же храм был восстановлен, персидская иудея стала храмовым государством, управляемым иудейской священнической аристократией от имени Персии. Тексты этих священнических аристократов частично сохранились в Пятикнижии и двух первых книгах про Липоменон, которые переосмыслили исторический подход дифтерономистов и попытались адаптировать древнеизраильские предания к новым обстоятельствам. В этих писаниях видна попытка расставить всё по своим местам. В Вавилонии и Удии сохраняли национальную самобытность, держась особняком от местных жителей. Теперь священники заповедали народу быть святым, кадеш, то есть отделённым. И всё же, в отличие от дефтериномических текстов, которые демонизировали чужеземцев и пытались избавиться от них, Эти священнические документы, опираясь на те же самые рассказы и легенды, проявляли вдруг удивительную открытость. Опять-таки мы видим, что нельзя мерить все религиозные учения одной мерой, мол, всюду насилие. Эти священники решили, что инаковость каждого человека священна и должна быть уважаема. Поэтому в священническом законе свободы ничто не могло быть порабощено и стать чужой собственностью, даже земля. Подлинный израильтянин должен не уничтожать пришельца, гёр, а учиться любить его. Пришелец, поселившийся у вас, до да будет для вас тоже что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Священники выработали золотое правило. Израильтяне были меньшинством в Египте и в Вавилонии, и этот опыт должен научить их чувствовать, сколь тяжело выудее изгнанником, лишённым своих земель. Заповедь о любви затрагивала не только эмоциональную сферу. Понятие хесет означало также верность и использовалось в ближневосточных договорах, когда бывшие враги соглашались оказывать друг другу поддержку и соблюдать лояльность. И это была не утопия, но этика, доступная каждому. Смягчая суровую нетерпимость дефтеринамистов, священнические историки включили в свои тексты трогательные сцены примирения. Например, братья Яков и Исав, долго находившиеся в ссоре, наконец видят лик Божий друг в друге. Или Моисей воздержался от возмездия, когда царь Эдома отказался пропустить израильтян через свою территорию на пути в землю обетованную. Самый знаменитый из священнических текстов рассказ о сотворении мира, которым начинается Ветхий Завет. Библейские редакторы поместили его перед более древний, VIII век до нашей эры. Легендой о создании Богом сада для Адама и Евы и последующим грехопадению. Священническая версия изъяла всякое насилие из традиционной ближневосточной космогонии. Никакой битвы и никакого убийения чудовища. Бог Израиля лишь повелел вселенной возникнуть, и она возникла. А в последний день творения Бог увидел всё, что он создал, и вот, хорошо весьма. У этого Бога врагов нет. Он благословил каждое из своих созданий, даже своего старого врага Левиафана. Такая глубокая благожелательность тем примечательнее, что община репатриантов натерпелась от враждебных сообществ в Иудее. Когда не имея отправленной персами руководить восстановлением Иерусалима, следил за постройкой городской стены, работники одной рукой производили работу, а другой держали копье. Священнические авторы не могли позволить себе пацифизм, но военное насилие их тревожило. Они убрали некоторые из наиболее воинственных эпизодов деUTERонамической истории и сгладили тему завоеваний Иисуса Навина. О войнах Давида они рассказывали, но опустили его жестокий приказ перебить слепых и хромых в Иерусалиме. Более того, именно книга Паралипоменон сообщает, что Давиду было не дано построить храм. ибо он пролил слишком много крови. Появился и рассказ о военной кампании против мадианитян, которые вовлекли изрыльтян в водопоклонение. Да, сказано, что израильские воины сражались за правое дело и в полном согласии с девтерономическим законом. Священники вели людей в битву, солдаты казнили мадианитянских царей, сожгли мадианитянские поселения, убили и замужних женщин, которые соблазняли изрыльтян. и мальчиков, они стали бы воинами. Но хотя они очистили Израиль, даже праведное кровопролитие осквернило их. Моисей сказал вернувшимся воинам: "Пробудьте вне стана 7 дней, очиститесь. Вы и пленные ваши". А вот ещё один интересный рассказ. Осуждается жестокость царства израильского в ходе войны с несчастным иудейским царём, хотя военную кампанию благословил сам Яхве. Израильские войска убили 120 тысяч иудейских солдат и с триумфом привели в Самарию 200 тысяч иудейских пленников. Однако навстречу героям-победителям вышел пророк Одет и сказал такие обличительные слова. «Вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабы не себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим?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 И отправили их в Иерихон, город пальм, к братьям их. По-видимому, эти священники были монотеистами. В Вавилонии язычество утратило привлекательность для изгнанников. Пророку, назвавшему Киру мессией, принадлежат и первые недвусмысленно монотеистические слова в Библии. От лица Бога он восклицает: "Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня". Однако монотеизм не сделал этих священников фанатичными, жестокими и кровожадными. Верно, скорее, обратное. Впрочем, после плена появлялись и более агрессивные пророки. Вдохновляясь идеологией Дария, они возмечтали о чудном дне, когда Яхвива царится над всеми, а к супостатам не явит жалости. У каждого ищахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих». И язык его исохнет во рту у него. Они воображали, как бывшие враги Израиля будут из года в год ходить в Иерусалим, эдекие новые Исузы, с даниями и подарками. Или как изреильтяне, депортированные ассирией, благополучно вернутся домой, а бывшие угнетатели препадут к их стопам. Один пророк сообщал о таком видении: слава Яхве восияет над Иерусалимом, центром освобождённой айкумены и обителью мира. Но мир достигался лишь путём безжалостного угнетения. Возможно, этих пророков вдохновлял новый монотеизм. Ведь сильные монархии часто порождают культ высшего божества, создателя политического и естественного устройства. Израильтяне 100 с лишним лет жили под сильной властью Навуходоносора, Дария и других правителей, и неудивительно, что в Яхве они увидели могучего властелина. Это яркий пример взаимосвязи религии и политики, причем связи двухсторонней. Религия влияет на политику, а политика – на религию. Однако перед нами и глубоко человеческое желание сполна отплатить врагу за все обиды, импульс, смягчить который было призвано «золотое правило». Что ж, ни в первый и ни в последний раз люди исказили свои традиции, приспособив к ним жесткую идеологию правящей власти. В данном случае Яхве, изначально заклятый враг насилия и имперской жестокости, стал мегаимпериалистом.